Глава 17. Проходят дни. Состояние Давида не улучшается. Лекарства, которые он принимает, чтобы облегчить страдания, отняли у него. И аппетит. Вид у него истощенный, как никогда прежде. Мальчик жалуется на головные боли. Как-то раз вечером, когда они с у постели мальчика вместе, входит сеньора Давида, а за ней Дмитрий катит инвалидное кресло. «Идем, Давид». — говорит молодая учительница. — Время урока астрономии, о котором у нас с тобой шла речь. Здорово, да? Небо для нас прекрасно расчистилось. Мне сперва надо в туалет. Он, Симон, помогает мальчику добраться до туалета и поддерживает его, пока Давид выпускает тоненькую струю мочи, темно-желтую от лекарств. — Давид, ты уверен, что хочешь на этот урок? Ты же понимаешь, что не обязан подчиняться сеньоре Девита. Она не врач. Ты можешь отложить это до другого дня, если сейчас не в настроении. Мальчик качает головой. Мне надо. Сеньора Девита не верит ничему, что я говорю. Я рассказал ей про темные звезды, про звезды, которые не числа, и она сказала, что такого не бывает. Я их выдумал. У нее есть карта звезд, И сеньора Девита говорит, что любая звезда, которой нет на карте, экстраваганте. Она говорит, что я сам экстраваганте, когда рассуждаю о звездах. Она говорит, надо прекращать. Что надо прекращать? Быть экстраваганте. Не понимаю, почему надо прекращать. Наоборот, мне кажется, тебе надо быть экстраваганте, сколько влезет. Ты мне никогда не рассказывал про темные звезды. Что это? Тёмные звезды, те, которые не числа. Те, которые числа, они светятся. Тёмные звезды хотят быть числами, но не могут. Они ползают, как муравьи по всему небу, но их не видно, потому что они тёмные. Можно я пойду? Погоди, это интересно. А что ещё ты рассказывал сеньоре такого, что она сочла чересчур экстраваганта и не поверила? Вопреки измождению... Мальчик оживленно сияет, говоря о небесных телах. Я рассказал ей о звездах, которые светятся, о звездах, которые числа. Я рассказал ей, почему они светятся, потому что вращаются. Так они творят музыку. И я рассказал ей о звездах-близнецах. Хотел рассказать ей все, но она велела мне прекращать. А что за звезды-близнецы? Я тебе рассказывал недавно, но ты не слушал, У каждой звезды есть звезда-близнец одна вращается в одну сторону, другая в другую, и им нельзя соприкасаться, иначе они исчезнут, и ничего не останется, только пустота, а потому они держатся друг от друга подальше в разных углах неба. Поразительно. И почему, как ты думаешь, сеньора называет все это несуразным? Она говорит, что звезды, сделаны из камня, и светиться не могут, а могут только отражать. Она говорит, что звезды не могут быть числами, потому что математика. Она говорит, что если бы все звезды были числами, Вселенная была бы забита камнями, и для нас места не осталось бы, и мы бы не смогли дышать. И что ты ей на это ответил? Она говорит, что мы не можем отправиться жить на звезды, потому что там нет еды, нет воды — Звезды мёртвые — это просто камни, плавающие в небе. Если она считает, что звезды просто мертвые камни, чего же она тогда хочет вытащить тебя на улицу ночью, чтобы на них смотреть? Она хочет рассказать мне про них истории. Думает, что я малыш, который ничего кроме сказок не понимает. Идем. Они возвращаются. Дмитрий сажает мальчика в инвалидное кресло — И выкатывает в коридор. «Идем», — говорит учительница. Он, Симон и Инесс следуют за ней по коридору на улицу, на лужайку. Пес трусит за ними. Солнце уже село, начали проступать звезды. «Начнем вон оттуда, с восточного горизонта», — говорит сеньора Давита. «Видишь ту большую красную звезду, Давид? Это Ира, названа в честь древней богини плодородия». Когда ира сияет, как уголек, это знак, что грядет дождь. А вон те семь ярких звезд, видишь, слева, а посередине четыре поменьше. На что они похожи, как думаешь? Какую картинку ты видишь в небе? Мальчик качает головой. Это созвездие Урубу-Майор, большой стервятник. Видишь, как с приходом ночи... Он распахивает крылья все шире и шире. А клюв он там, видишь? Каждый месяц, когда Луна темнеет, Урубу пожирает все блеклые мелкие звезды вокруг себя, до каких дотянется. Но когда Луна вновь крепнет, она заставляет его вытошнить все звезды. И так оно продолжается месяц за месяцем от начала времен. Эль-Урубу, одно из двенадцати созвездий, на ночном небе. Вон там, ближе к горизонту, лос гемелос – близнецы, а вон там эль трон, tron, на четырех ногах и с высокой спинкой. Некоторые говорят, что созвездия повелевают нашей судьбой, в зависимости от того, где они были в тот миг, когда мы вступили в эту жизнь. То есть, например, если ты прибыл под знаком близнецов Тогда история твоей жизни будет историей поиска твоего близнеца, того, кто тебе назначен судьбой. А если под знаком «Ла Сары скрижали, тебе предстоит выдавать наставление. Я прибыла под знаком «Ла Сары, может, поэтому стала учительницей. Я собирался быть учителем перед тем, как начал умирать, говорит мальчик, но я ни под каким знаком не прибыл. Все мы пребываем под каким-нибудь знаком. В каждый миг времени то или иное созвездие правят небесами. В пространстве могут быть прорехи, а во времени нет. Таково одно из правил Вселенной. Мне не обязательно находиться во Вселенной. Я могу быть исключением. Дмитрий стоит у кресла молча, но тут заговаривает. «Я предупреждал вас, сеньорита, юный Давид не такой, как мы. Он из другого мира, возможно, даже с другой звезды». Сеньора Давита весело смеется. «Я забыла, забыла. Давид наш гость, наш зримый гость незримой звезды. Может, на небе не двенадцать созвездий?» — говорит мальчик, пренебрегая насмешкой. «Может, есть всего одно созвездие, просто вам его не видно». потому что оно слишком большое. — Но тебе его видно, да? — говорит Дмитрий. — Каким бы большим ни было, тебе его видно. — Да, мне видно. — И как оно называется, юный владыка? Каково имя у этого единого большого созвездия? — У него нет имени. Его имя грядет. Он, Симон, поглядывает на Инесс. Губы у нее поджаты. Она осуждающе хмурится, но не произносит ни слова. «У птиц есть свои карты неба со своими созвездиями», — говорит сеньора Дэвита. «Они с помощью своих созвездий выстраивают полет, преодолевают громадные расстояния над океаном без всяких ориентиров в нем, но все равно знают, где они. Хотел бы ты быть птицей, Давид?» Мальчик молчит. «Если бы у тебя были крылья...» ты бы уже не зависел от своих ног, не был бы привязан к земле, был бы свободным, вольным существом. Тебе бы хотелось так? — Мне уже холодно, — говорит мальчик. Дмитрий снимает с себя куртку санитара, набрасывает на Давида. Даже в смутном свете видны густые темные волосы, укрывающие грудь и плечи Дмитрия. — А как же числа, Давид? — спрашивает синьора Давида. «Помнишь, у нас на днях был урок, посвященный числам, и ты нам рассказывал, что звезды — это числа, но мы тебя не поняли, то есть поняли не до конца». «Мы не поняли, да, Дмитрий?» «Мы силились своими умами, но понять не смогли. Это оказалось выше нас», — сказал Дмитрий. «Расскажи нам о числах, которые ты видишь, когда смотришь на звезды», — говорит сеньора Давита. «Когда ты смотришь на Иру, красную звезду, например, какое число возникает у тебя в голове?» Настал черед Симона вмешаться. «Но не успевает он открыть рот, берет слово Инес. «Думаете, я не вижу вас насквозь, сеньора?» — цедит она. «Вы делаете мило лицо, изображаете невинность, но сами все время насмехаетесь над ребенком. И вы, и этот человек». Она сдергивает куртку Дмитрия с плеч мальчика и в ярости швыряет ее в сторону. «Стыдитесь!» В сопровождении боливара она устремляется прочь, толкая перед собой кресло по бугристой лужайке. В лунном свете он, Симон, успевает глянуть на мальчика. Глаза у него закрыты, лицо расслаблено, на губах удовлетворенная улыбка. Он выглядит младенцем у груди матери. Ему полагается двинуться следом, но он не может не позволить и себе вспышку гнева. Зачем смеяться над ним, сеньора? спрашивает он. И ты туда же, Дмитрий. Зачем называть его юным владыкой и кричать ему вслед слава? Ты считаешь это смешно? Потешаться над ребенком? У тебя что, нет ни единого человеческого чувства? Отвечает Дмитрий. А. «Да ты заблуждаешься во мне, Симон. Зачем мне насмехаться над юным Давидом, когда лишь в его власти спасти меня из этой адской пропасти? Я зову его своим владыкой, потому что он и есть мой владыка, а я его покорная слуга. Все вот так просто, а ты сам. Он же и тебе, владыка. И разве сам ты не в своей собственной адской пропасти? Разве не вопиешь ты оттуда?» чтобы тебя спасли. Или ты решил держать рот на замке и жать на педали велосипеда своего в этом захолустном городке, пока не осядешь в доме престарелых со своим похвальным листом за хорошее поведение и с медалью за достойную службу. Безупречно прожитая жизнь тебя не спасет, Симон. И мне нужно, и тебе, и Эстрелле, чтобы явился кто-то и встряхнул нас новым видением. «Не согласна ли ты, любовь моя?» «То, что он говорит, правда, Симон», — произносит сеньора Дэвита. «Подбирает куртку Дмитрия оттуда, куда я бросила Инесс». «Надень, Амор, простудишься. Я готова за это поручиться». Дмитрий — самый приверженный последователь Давида в целом свете. Он любит его всем сердцем. Она похуже искренно, но с чего ему, Симону, ей верить?» Она, может, и заявляет, что сердце Дмитрия принадлежит Давиду, но его, Симона, сердце подсказывает ему, что Дмитрий лжец. Чему сердцу верить? Сердцу убийцы Дмитрия или сердцу Симон Эль Лердо, Симона Тугадума? Кто знает. Без единого слова он разворачивается и, спотыкаясь, бредет на свет больницы, где Инес уже уложила мальчика в постель и растирает его ледяные ноги ладонями. «Прошу тебя, проследи, чтобы у этой женщины больше не было контактов с Давидом», — велит она. «В противном случае мы забираем его из больницы». «Почему ты сказала, что она смеется надо мной?» — спрашивает мальчик. «Я не видел, что она смеется». «Нет, тебе не увидеть. Они смеются над тобой из-под тяжка». Оба. Но почему? Почему? Почему? Не спрашивай меня, почему, дитя. Потому что ты говоришь странно, потому что они дураки. Можешь забрать меня домой прямо сейчас. Ты хочешь домой? Ты это имеешь в виду? Да, и боливар. Боливара тут не нравится. Тогда поехали немедленно. Симон, заверни его в одеяло. Однако путь наружу преграждает сеньора Давита. Дмитрий, при ней. Что тут происходит? хмуро спрашивает она. Симон и Инес забирают меня, говорит Давид. Они дадут мне помереть дома. Ты здесь пациент. Ты не можешь уйти, пока тебя не выпишет врач. Тогда зовите врача, говорит Инес, сейчас же. Я позову дежурного врача, но предупреждаю вас, «Решать, может, Давид уйти или нет, только врачу и больше никому». «Ты уверен, что хочешь нас оставить, молодой человек?» спрашивает Дмитрий. «Мы без тебя будем безутешны. Ты приносишь радость в это пропащее место. Подумай о своих друзьях. Они явятся завтра, ожидая тебя увидеть, ожидая посидеть у твоих ног, а твоя палата окажется пустой, тебя в ней не будет. Что я им скажу?» Юный владыка сбежал, юный владыка оставил вас, их сердца будут разбиты. Они могут приходить к нам в квартиру, говорит мальчик. А как же я? Как же старик Дмитрий? Пустят ли Дмитрия в прелестную квартиру сеньора Инес, а красотки сеньорите, твоя учительница? Ей, будут ли там рады? Сеньора Девита возвращается с молодым человеком. Вид у него. затравленный. «Вот мальчик», — говорит сеньор Девита. «Тот самый, с так называемой таинственной болезнью. А это Инесс и Симон». «Вы родители?» — спрашивает молодой врач. «Нет», — говорит он Симон. «Мы?» «Да», — говорит Инес, «Мы родители». «А кто ведет этого пациента?» «Доктор Рибейро», — говорит сеньора Девита. «Простите». Но я не могу его выписать, пока не получу разрешение от сеньора Рибейро. Инес подбирается. Мне не нужно ничью разрешения, чтобы забрать домой своего ребенка. У меня нет таинственной болезни, говорит мальчик, я число сто. Сто не таинственное число. Число сто такое число, которому полагается умереть. Врач смотрит на него сердито. «Статистика устроена иначе, молодой человек. Не умрете вы. Это больница. Мы тут не даем детям помереть». Он оборачивается к Инес. «Приходите завтра и поговорите с доктором Рибейра. Я ставлю ему записку». Обращается к Дмитрию. «Заберите нашего юного друга обратно в палату, будьте добры». «И что здесь делает собака? Вы же знаете, что с животными нельзя». Инес. Не снисходит до спора. сцепившись ручки инвалидного кресла, она проталкивается мимо врача. Дмитрий преграждает ей путь. Материнская любовь, говорит он. Почетно видеть ее, она трогает сердце воистину. Но мы не позволим вам забрать нашего юного владыку. Он тянется к коляске. От болевара доносится глухой рык. Дмитрий. Убирает преступную руку, но продолжает стоять на пути Уинес. Пёс вновь рычит самым горлом. Уши прижаты, верхняя губа поднята, обнажены длинные желтеющие зубы. «С дороги, Дмитрий!» — говорит он, Симон. Пёс делает первый медленный шаг к Дмитрию, второй. Дмитрий не отступает. «Боливар, стоять!» — командует мальчик. Пес замирает, не сводит взгляда с Дмитрия. Дмитрий пропусти, велит мальчик. Дмитрий пропускает. Молодой врач обращается к Дмитрию. Кто вообще позволил привести это опасное животное на территорию? Вы? Это не опасное животное, говорит мальчик. Это мой страж. Он меня стережет. Никто и пальцем их не трогает. Они покидают больницу. Он Симон. Поднимает мальчика на заднее сиденье автомобиля Инесс. Пес запрыгивает туда же. Инвалидное кресло они бросают на парковке. Он обращается к Инесс. «Инесс, ты была великолепна!» «Это правда. Никогда прежде не видел он ее столь же решительной, столь же властной, столь же царственной». «Боливар тоже был великолепен», — говорит мальчик. «Боливар? Царь псов?» «Мы снова будем семьей?» «Да, — говорит он, — Симон, — мы снова будем семьей».